отводя его в сторону, что я надеюсь на ее обещания и буду думать о ней под знойным солнцем экватора и посреди льдов Южного полюса. «Да, да, это так должно быть», сказал Прат с какой-то кротостью. «Мне нравится ваше постоянство, Гарднер, и надеюсь, что молодая девушка наконец уступит, и вы будете моим драгоценным племянником».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 отвечал, посмотрев Росвиль. «Это шхуна и почти в столько же тон, как и наша. И даже с совершенно такими же парусами. Давно ли она идет так? Несколько часов тому назад она показалась из-за Блок-Айленда. Весь вопрос для меня состоит в том, чтобы узнать, откуда идет она. Корабль из бонингтона естественно, прошел бы под ветром Блок-Айленда, а из Нью-Йорка или из острова Провидения не шел бы так далеко по ветру,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 Не будет ничего необыкновенного, если вспомнить, что теперь настоящее время для отъезда всех кораблей, имеющих намерение еще нынешним летом, достичь мыса Горн. Мы будем там в декабре. Я полагаю, что капитан Тойшхуны знает это так же хорошо, как и я. — Капитан, — сказал Стинсон, старый моряк, — на носу этого корабля видняется голова животного, и если я могу различить это на таком расстоянии.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 — Вы, верно, это помните, капитан Гарднер. Это было так недавно, и вы, конечно, не позабыли моего посещения. — Совсем нет, капитан Даггэ. Хотя тогда я и не думал, что вы также собираетесь совершить путешествие на юг. Когда вы оставили Гольм-Голь, -Голь, сударь? — Третьего дня после полудня. Мы отправились около пяти часов. — Каков был ветер, сударь? «Юго-западный, юго-восточный. Вот уже три дня, как не было в нем перемены». мороз Гарднер прошептал что-то сквозь зубы, но не счёл нужным объяснить мысли, родившиеся тогда в его уме. «Да, да», — присовокупил он через несколько минут. «Ветер целую неделю был один и тот же, но я думаю, что скоро будет перемена. В воздухе есть что-то, предвещающее восточный ветер».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 Однако было так естественно, что человек принял предложенное ему повышение, что даже сам Гарднер был менее прежнего расположен порицать Уотсона. Но разговор продолжался. «Вы нам ничего не говорили о снаряжении этой шхуны», — сказал Росвель Гарднер. «Когда вы были в Остерпонде?» «Я был занят делами моего бедного дяди, капитан Гарднер. Смерть — общее наше назначение».